Ее муж и брат участвовали в злополучном рейде Морганова Гая, и она слышала лишь, что оба пали на берегах реки, когда кавалерия Янки ринулась в атаку. Где их могилы, она не знала. Сын миссис Элсон умер где-то на севере, в лагере, и она, женщина бедная, в ней некуда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 а Доли черт бы ее побрал. Заявила, что даже я, видимо, буду только рад им помочь, потому как мне больше нечего делать. Я, конечно, ничего против Янки не имею. Думаю, мисс Мелани права, а остальные леди вели себя как дикие кошки и были неправы. Но чтобы я полол сорняки, в мои-то годы да при моем любага.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 который предлагал читать поэмы лорда Байрона. В конце лета, по вечерам, в ее маленьком плохо освещенном доме всегда полно было гостей. Стульев, как правило, не хватало, и дамы часто сидели на ступеньках крыльца, а мужчины возле них на перилах, на ящиках и даже просто на лужайке. Порой...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 пока дом тети Пити не будет обставлен, как до войны, и она не сможет подавать своим гостям хорошее вино и джулепы, и запеченную ветчину, и холодную оленину. А у Мелани часто бывал герой Джорджии, генерал Джон Гордон с семьей.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 Небольшой дом под плоской крышей нередко был переполнен. Индии приходилось спать на соломенном тюфике в крошечной комнатушке, где помещалась детская Бо. А Дилси мчаться через задний двор кухарки тети Пити за яйцами к завтраку. Но Мелани принимала всех так любезно. Точно в ее распоряжении был замок.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 Мы отброшены на 50 лет назад, и на наши плечи мальчиков, которым сейчас бы еще учиться в школе, и наших стариков, которым сейчас бы дремать на солнышке, звали на непосильное время. Но мы возродимся, потому что среди нас есть люди такой души, как вы. И пока среди нас есть такие люди, Все остальные янки могут собрать. До того, как Скарлетт разнесло, и большая черная шаль тети Писи не могла уже скрыть ее деликатного положения, они с Фрэнком частенько протискивались сквозь заднюю изгородь и присоединялись к тем, кто летними вечерами собирался на крыльце у Мелли.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 Они неизменно развивались по одной и той же схеме. Сначала о тяжелых временах, потом о дипломатическом положении в стране, потом уж, конечно, о войне. Да, мы сокрушались по поводу высоких цен и спрашивали у мужчин, неужели добрые времена никогда не вернутся.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 о войне. Стоило двум бывшим конфедератам где-либо встретиться, и речь шла только об одном. А если собиралось человек десять или больше, то можно было не сомневаться, что весь ход войны будет прослежен заново. При этом в беседе только и слышалось «Вот если бы...» Вот если бы Англия признала нас. Вот если бы Джефф Дэвис реквизировал весь хлопок и успел перебросить его в Англию, пока не установилась блокада. Вот если бы Лонгстрит выполнил приказ подбить с Бергом. Вот если бы Джефф Стюарт не отправился в рейд, когда он был так нужен Маршу Бобу. Вот если бы мы не потеряли несокрушимого Джексона. Вот если бы не Пау Виксберг, Вот если бы мы сумели продержаться еще год. И всегда, во всех случаях. Вот если бы вместо Джонстона не назначили Худа. Или вот если бы они в Далтоне поставили во главе Худа, а не Джонстона. Если бы, если бы в мягких певучих глазах Появлялось было воодушевление, Они говорили и говорили в мирной полусме Пехотинцы, кавалеристы, канониры, Воскрешая дни, когда жизнь подняла их На самый гребень волны, Вспоминая теперь на закате Одинокой зимы лихорадочный жар своего лета. «Они ни о чем больше не говорят», — думала Скарлетт. «Ни о чем, кроме войны». «Все это война, и они не будут ни о чем говорить, кроме войны. Нет, до самой смерти не будут». Она посмотрела вокруг себя и увидела мальчиков, примостившихся на коленях у отцов. Глазенки у них сверкали. Они учащенно дышали, слушая рассказы о ночных вылазках и отчаянных кавалерийских рейдах, о том, как выдружали флаг на вражеских брусверах. Им слышался бой барабанов и пение волынок, и клич повстанцев. Они видели басых солдат с со ранеными ногами, шагавших под дождем, волоча, изодранные в клочья знамена. И эти дети тоже ни о чем другом не будут говорить. Они будут считать величайшей доблестью Сразиться с Янки а потому вернуться домой слепыми или калеками, а то и не вернуться совсем. Как все люди любят вспоминать войну, болтать о ней. А я не люблю, не люблю даже думать о ней. Я бы с большой радостью все забыла, если б могла. Ах, если б только могла. Она слушала. И по телу ее бежали мурашки, рассказы Мелани про Тару. И в этих рассказах она, Скарлет, выглядела настоящей героиней. Как она вышла к солдатам и спасла саблю Чарльза, как тушила пожар. Воспоминания эти не вызывали у Скарлет ни удовольствия, ни гордости. Она вообще не желала об этом думать. Но почему они не могут забыть? Почему не могут смотреть вперед, а не назад? Дураки мы, что вообще ввязались в эту войну. И чем скорее мы забудем о ней, тем нам же лучше будет. Но никто не хотел забывать. Никто за исключением казалось ее самой, и потому Скарлетт была только рада, когда смогла наконец вполне искренне сказать Мелани, что ей неловко стало появляться на людях, даже когда царит полумрак. Это объяснение было вполне понятно Мелани, которая отличалась крайней чувствительностью во всем, что казалось дед рождения. Мелани очень хотела завести еще одного ребенка – Но и доктор Мид и доктор Фонтейн сказали, что второй ребенок будет стоить ей жизнь. Поэтому, не хотя смирившись со своей участью, она и проводила большую часть времени со Скарлетт, радуясь хотя бы чужой беременности. Скарлетт же, которая не слишком жаждала нового ребенка, да еще в такое неподходящее время отношение Мелани казалось верхом, сентиментальной глупости. Радовало ее лишь то, что вердикт врачей не допускал близости между Эшли и его женой. Теперь Скарлетт часто видела Эшли, но никогда наедине. Каждый вечер по пути с лесопилки домой он заходил рассказать о проделанной за день работе, но при этом всегда присутствовали Фрэнк и Пити, или, что еще хуже, Мелани с Индией. Скарлет могла лишь задать ему один-два деловых вопроса, высказать несколько пожеланий, а потом обычно говорила: Очень мило, что вы зашли. Спокойной ночи. Вот если бы она не ждала ребенка. У нее была бы Богом данная возможность каждое утро ездить с ним на лесопилку через уединенные леса, вдали от любопытных глаз. И им казалось бы, что они снова в своих родных краях и так неспешно текли двойные их дни. Нет, она и пытаться не стала бы вытянуть из него хоть слово любви. Она бы о любви И не вспоминала, ведь она дала себе клятву. Но, а быть может, очутись они снова вдвоем. Он бросил бы эту маску холодной любезности, которую носил с момента переезда в Атланту. А быть может, он снова стал бы прежним. Тем Эшли, которого она знала до встречи в 12 дубах, до того, как они произнесли слово «люблю». Если уж они не могут любить друг друга, то, по крайней мере, могли бы остаться друзьями, и она могла бы отогревать свое застывшее одинокое сердце у огонька его дружбы.